Глава 10 Филипп. Я едва успевал за Пьером. Он не замечал меня, всецело сосредоточившись на силе пустоты. По ступенькам башни полз привычный серый туман. Все настолько плохо. Мы взлетели на самый верхний этаж и очутились в огромном зале. Его свод подпирали колонны, пол выложен мозаикой. А одна из стен пульсировала. то мраком, то светом. «Это врата?» — шепотом спросил я. «Нет, место прорыва». «Ты что здесь делаешь?» — опомнился Пьер. «Помогаю». Он махнул рукой. «Мол, поступай, как знаешь». А сам сосредоточился на пульсации. Направил на стену магию, накладывая одну печать за другой. Сияние стало более тусклым, и я уже был решил, что Пьер справится, когда башня снова содрогнулась. Куски штукатурки с потолка посыпались на пол, а Пьер отлетел к стене, приложившись об нее головой. Сияние резко начало нарастать. Я вылетел вперед, поднял щиты. Да, моя темная магия бесполезна против пустоты, но вспомнил ощущение, как будто падаю в пропасть, которая всегда приходила перед пустотой. Оно пришло довольно быстро. Я тут же призвал магию, и постарался смешать серый туман, который заклубился у ладоней, с темной магией. «Печать. Еще одна. Третью наложил Пьер, серебристую, поверх двух черных. И все пропало. Остались только выжженные символы на стене». «Как давно?» — хрипло спросил Пьер. «Со дня инициации я почему-то опустил голову. И насколько успешно? Давай не здесь». Пьер кивнул и первым пошел к лестнице. Я поспешил за ним, нагнал у ступенек и следом вернулся в кабинет, взял недопитый бокал и осушил залпом. Стало легче. Только после этого рухнул в кресло и закрыл глаза. «Устал. Ты в порядке?» — спросил Пьер. «В полном?» — ответил я. «Это и был прорыв пустоты. Он самый, мой собеседник». Глядел на меня так пристально, что я кожей чувствовал взгляд. «Рассказывай», — потребовал Пьер. «А что рассказывать?» — открыл глаза. «Когда мы сдавали вступительный экзамен на первую ступень, был такой же прорыв, только тьмы, и в нашу реальность попал демон. Он пытался меня убить, но я приложил его заклинанием. Светлым. Или свет возник, когда он разлетелся на ошмётке?» Не знаю. Он меня отшвырнул, я ударился головой и провалился в пустоту. Первый раз. Хотя нет, не первый, наверное. После смерти родителей мне начали сниться кошмары, и когда я просыпался, иногда у ног клубился серый туман. Почему ты не сказал? А должен был? Я пожал плечами. Хотел, когда ты признался, что являешься магистром пустоты, но решил дождаться следующей встречи. Так что вот, говорю, ты виделся, Санри? Да, Пьер даже побледнел, что было странно, учитывая его нечеловеческую бледность. А мне вдруг стало весело. Не надо было пить. Зато настроение стремительно ползло вверх, а все проблемы хоть на минуту показались разрешимыми. и настаивал Пьер. Пустота негодует, откликнулся я. Анри ее уже порядочно измучил. Так что они квиты. С дверями было хуже. Дверями? Пьер, но ну ты же был в пустоте. Был ведь? Мой собеседник кивнул. И что ты там видел? Как тебя вообще угораздило? Тоже решили, что ты кого-то убил. Вот уж язык без костей. Здравый смысл приказывал мне замолчать. Но вот именно сейчас я крайне мало его слушал. Это долгая история, — попытался было отвертеться Пьер, но я не собирался отступать. У меня есть время до завтрашнего полудня, а в ночь смены времен спать считается плохой приметой. Так что рассказывай. Ну, хорошо. Когда я окончил школу защитников, мне едва исполнилось 22. Какое-то время я пытался устроиться в столице, но без связи и титула, пусть и с мешком талантов, меня никто не ждал. Пришлось искать работу, какая придется. С законной я постепенно перешел на незаконную. Наверное, если бы не безденежье, я никогда не ввязался бы в эту историю. Я слушал внимательно, не перебивая, и представлял себе того Пьера, которого видели мы с Полли, а не магистра пустоты. «Мне предложили хорошие деньги за то, чтобы я проник в эту самую башню», — вздохнул Пьер. У моего предшественника было старое зеркало. Говорили, что вещие. А я всегда хорошо работал с охранными заклинаниями. И когда ты голодный, тебе сами демоны не страшны. Поэтому я пробрался сюда, нашел зеркало, и угораздило же меня в него взглянуть. Я видел себя таким, как сейчас. Вокруг было много людей, и все они кричали «Да здравствует король!» Так странно. Я ведь магистр? А пока существует магистрат, какая может быть монархия?» Пьер на мгновение замолчал, собираясь с мыслями. «Тут меня и поймал магистр пустоты», продолжил он. Пришпилил паутины к стене, допросил и решил, что я слишком много знаю. Но пустота — это равновесие, а его зеркало осталось на месте, да и других особо серьезных прегрешений он за мной не нашел, поэтому отправил в пустоту. «И что там было?» — не выдержал я. «Никаких дверей?» Там был город и люди в нем. Без лиц, без душ. Я бродил между ними десятки дней, пытаясь найти выход. Отчаивался и начинал опять. Пустота всегда испытывает человека. Граница его рассудка. Я чувствовал, что схожу с ума, пока однажды девушка в толпе не показалась мне странной. От нее шла другая энергия. Я поймал ее. Это и оказалась пустота. И она согласилась тебя отпустить? Конечно, нет. Она рассмеялась мне в лицо и сказала, что я ей не интересен Просто букашка, неосторожно залетевшая на огонек. Но предложила мне шанс выбраться. Как всегда, обманной. Тогда я чуть не сошел с ума во второй раз. У пустоты нет своей фантазии. Поэтому она неизменно использует воображение... и страхи жертвы. Вот и вытащила из моей памяти все, чего я когда-нибудь боялся, начиная с раннего детства. Крупицу за крупицей. А потом заставила меня пройти своеобразную полосу препятствий. Я прошел ее. Едва не тронулся, но прошел. Оказалось, что этого мало. И я вызвал ее на бой. — Она согласилась? — завороженно спросил я. — Да, она была уверена в победе. а когда я победил, до последнего сопротивлялась, но в итоге нам удалось договориться. Из пустоты нельзя выйти просто так. Чем-то приходится платить, Фил. И чем заплатил ты? Не самый корректный вопрос, но все же. Чувствами. Я теперь ничего не ощущаю. Ни любви, ни ненависти, ни страха, ни грусти. Мне никак. Я понимаю, насколько это жутко, но только умом, не чувствами. Когда я выбрался из пустоты, вывалился в том самом зале, где мы были, и понял, что произошло, чуть не сошел с ума в третий раз. И сошел бы, если бы мог. Безумие, почему-то шепотом сказал я. Не то слово. Ты даже представить себе не можешь, насколько. Тогда, если тебе все равно, зачем ты помог нам с Полли, чтобы узнать правду? Поначалу именно так. Меня раздражает, когда нарушается равновесие. Это те, немногочисленные отголоски эмоций, которые у меня остались. А потом, не знаю. До сих пор не знаю. Я замолчал. Наверное, не стоило бередить его раны. Хотя сам же говорит, что ему все равно. Наверное, это жутко. Чувствовать себя лишь человеческой оболочкой. Но я не верил Пьеру. Может, он и не чувствовал ничего, но поступал как человек, заботился о нас, сострадал. Ради равновесия? Что за вздор? — Как же я ошибся! — тихо сказал Пьер, будто самому себе. — В чем? — вздрогнул я. — Видишь ли, Филипп, у твоего брата есть предрасположенность как к магии пустоты, так и к светлой, а у тебя ее не было. Я ведь проверял. Разве я мог подумать? «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду», — нахмурился я. «Позволишь рассмотреть твой магический фон? Пожалуйста». «Смотри, что мне скрывать?» Пьер подошел ближе, а я расслабился и постарался не закрываться щитами. Он призвал магию. Серый туман на мгновение коснулся моего тела. «Неприятно, но не более того». «Удивительно», — пробормотал Пьер. действительно твоя магия изменилась полностью неужели с самого начала целью был ты может наш противник обманулся так же как и я в чем договори да же в том кто унаследовал силу рода королей фил пообещай мне до выпуска даже нос не высовывать из черной звезды директор рейдас один из сильнейших темных и заклинания гимназии Скроют тебя от любого поиска. Побудь там, не торопись. Если кто-то узнает о твоей силе, от тебя сразу же попытаются избавиться. Я ни демона не понимаю. Откуда-то взялась злость. Ты можешь объяснить? А что тут объяснять?» Пьер пожал плечами. «Твоя прапрабабушка, кажется, принадлежала к королевскому роду и снизошла до чудовищного мезальянса, брака с графом Вейраном. По женской линии сила не передавалась никогда, но монархия пала, и королевский род был вырезан полностью. Наследников не осталось, а равновесие должно быть. Кто должен его обеспечивать? Я? Ты? Или кто-то другой? В вас, Санри, осталось всего двое. Виктор точно не мог быть наследником. Пустота его не признала. И давай смотреть правде в глаза. Твой брат гораздо больше подходит на эту роль. Он сильнейший светлый маг, насколько мне известно. И пустота к нему неравнодушна. Осталось пробудить тьму и... Подожди, я поднялся на ноги и прошелся по комнате. Ты что, отправил его в пустоту за тем, чтобы пробудить тьму? Казни могло быть недостаточно. И потом... Пьер, ты хоть себя слышишь? Да, я кричал на всю башню. И что из того? Ты не дослушал, и потом я к этому суду не имею ни малейшего отношения, если ты забыл. Не я притащил туда Анри. Кто-то другой. Тот, кто хотел заставить его пройти и темную инициацию. Кто? Уверен, тот же, чьи руки в крови твоих близких. Но пробудил он не того. Ты использовал свет всего один раз? Да. Я перестал понимать хоть что-нибудь. И не чувствуешь его? Нет. Можешь быть благодарен судьбе, что из всех мест в мире очутился именно в черной звезде. Но я уверен, что Таймуса убил не тот, кто решил инициировать темную магию Анри. Кто же? Теперь Пьер кружил по комнате, а я наблюдал за ним и холодел от ужаса. То, о чем он говорил, казалось полным бредом. Я унаследовал силу королевского рода? «Если бы это было так, мои родители были бы живы, и Анри не ушел бы в пустоту, потому что я бы не позволил. Я бы смог их защитить. А теперь? Что теперь? Зачем мне нужна эта сила? Чтобы на меня объявили охоту и на всех, кто мне дорог, не хочу. Тише!» Прохладные ладони Пьера опустились мне на плечи. «Тише, Фил. Не беспокойся. Все будет в порядке». Только не используй ничего, кроме тёмной магии. Прошу тебя. Узнают. Тебе конец. Пусть все думают, что абсолютная магия умерла вместе с Анри. Но он вернётся. Для него было бы лучше не возвращаться. Я уже говорил тебе. Никто не выходит из пустоты неизменным. И Анри не сможет. Он уже изменился. Изменится ещё больше. А когда выберется... Понимаешь, что его ждет? — Гибель, — прошептал я. — Нет, я не позволю. Ты еще ребенок. Ошибаешься. Я справлюсь. и Если кто-то встанет у меня на пути, пусть молят всех богов о помощи. Не будь я Филипп Вейран, но Таймус. Вот здесь все интереснее. Пьер снова сел напротив. — Как в вашей гимназии обстоят дела с зеркальной магией? Я обучаюсь ей. ответил прямо. Даже если Пьер мне враг, доверять все равно некому. Даже так, хотя Виктор тоже кое-что умел в этой области. Почему, собственно говоря, все так и накинулись на твоего брата? Скажи, знакома ли тебе фамилия Айденс? Это мой учитель. Ты думаешь, он может быть причастен? Нет, не думаю. Просто любопытно. Он один из авторов того заклинания, о котором мы с тобой говорили. и должен знать тех, кто имел к нему допуск. Но не могу же я спросить его в лоб? — Конечно, нет, — ответил Пьер. — Даже не вздумай. Но было бы неплохо узнать что-нибудь о нем самом, его семье. Меня интересуют страницы личного дела. — Зачем? Я уже и вовсе перестал понимать, что происходит. — Потом расскажу. Только будь осторожен, хорошо? Я промолчал. В голове царила такая каша, что хотела сбиться ею об стену. И каждое новое слово Пьера только добавляло смятение, а он точно не солгал насчет того, что не чувствует ничего. Иначе хотя бы подбирал слова, потому что даже слушать его было мучительно. «Я утомил тебя», — заметил Пьер. «Не переживай так. Нужно просто немного осторожности. Не зря ведь твой папа старался скрыть твою магию от окружающих. Бери с него пример». Он был мудрым человеком. И не грусти. Время еще есть. Кстати, тайная служба тебя больше не ищет. Как и спойли, с тебя сняты все подозрения. Так что после выпуска сможешь вернуться домой. А мой дом, он... Я решил, что стоит навести порядок. Тебе ведь там еще жить. Спасибо. Будто камень с сердца упал. Не хотелось бы, чтобы там поселился кто-нибудь чужой. Правда, где найти в себе силы, переступить его порог, я все еще не знал. Но ничего, справлюсь. Все равно другого выхода нет. Да и Анри вернется. Не оставаться же на улице. А я могу отпереть врата пустоты? Спросил у Пьера. Пока что нет. Да и потом я тебе не дам. Либо твой брат выберется сам, либо никак. Это может быть единственным доказательством его невиновности. Будь он виновен, пустота бы уже его пожрала. У нее тоже свои понятия о равновесии. Да, Пьер был истинным магистром пустоты, таким же холодным и бесстрастным, как и его подружка. И смотрел на меня странно, как на насекомое, которое было бы интересно изучить. Только жаль будет, если в процессе изучения мошка не выживет. — Ты все-таки поспи, — посоветовал Пьер. — Не верь в глупые приметы. Я собирался было возмутиться, Но он легонько коснулся моего лба, и вот как это у него получается, потому что мгновение спустя я безмятежно спал.